Глава 24. Главным образом об брюках. 1. Встреча между Эми и миссис Смолой произошла из-за настойчивого желания этой последней обыскать маленькую оранжерею, примыкавшую к чёрному ходу. Она сказала Елею, что по её мнению, боны могут быть спрятаны там. Вместо них там оказалась Эми. Оранжерейка была любимое почевальный Эми, и туда она удалилась, когда её игривость не вызвала желанного отклика Фаши. О том, что почувствовала месьис малой, когда в шаре в темноте она сунула руку в пасть самой большой собаки, какую ей только доводилось видеть, наилучшее представление, пожалуй, даёт описание того, как она повела себя затем. Даже её остальные нервы не выдержали. Единственный виск, который она испустила, прежде чем приберечь дыхание для последующего бега на перегонки со смертью, лишь слабым эхом проник в гостиную, где мистер Малой отдыхал, сидя на диване. Он услышал, но никак не истолковал. Ему стало получше, и его нервные узлы, хотя ещё вибрировали с неприятной быстротой, но быстрота эта шла на убыль, и он решил дать себе ещё 2 минуты покоя. Примерно на 30-й секунде второй минуты дверь бесшумно отворилась, И в гостиную вошёл Сэм. Он посмотрел на мистера Малоя, вальгот на раскинувшегося на диване. Вам удобно? осведомился он. Гелей взметнулся с дивана, издав что-то вроде булькающего боевого крича. Из всех волнующих событий прошедшего дня это поразило его нервные центры сильнее всех остальных. Он не слышал, как открылась дверь, и только голос Сэма дал ему понять, что его одиночество нарушено. Боюсь, я напугал вас, сказал Сэм. Требования трудной профессии научили Елея Малоя мыслить быстро. На протяжении деятельной жизни он не раз оказывался в положении, когда ему оставалось секунда для разработки плана действий. Его натренированный ум сработал в щекотливой ситуации как хорошо налаженный автомат. "А да уж, напугали", ответил он добродушно, тотчас войдя в роль Томаса Гэгана. "Я не знал, на каком я свете. Наконец-то вы вернулись, мистер Шоттер". "Да, я вернулся". Я совсем заждался. Боюсь, выезд стукали меня в момент, когда я уж совсем собрался вскрепнуть. Он испустил смущённый смешок человека, попавшего в глупое положение. Мне, кажется, сказал Сэм, что надо быть большим ловкачом, чтобы вас застукать. Мистер Мало испустил новый смущённый смешок. «Ха -ха, вот так говорили про меня ребята в Дендерсити. Он умолк и взглянул на Сэма с некоторой тревогой. Послушайте, мистер Шоттер, вы меня помните? Безусловно. Вы помните, как я приходил на днях посетить дом моего детства. Я запомнил вас ещё раньше, в Сингсинге. Он повернулся зажечь газовый рожок, и мистеры малый обрадовался этой возможности собраться с мыслями. Э, в Сингсинге. Да. Неужели вы сидели там? Я приехал на концерт, в котором вы блистали. Вот только забыл, как именно. Ну и что? А? Мистер Малои выпрямился с непорозимым достоинством. Ну и что? повторил он. Ну и что, если я из-за предубеждённости судьи и купленных присяжных провёл недолгое время в упомянутом вами месте? Я не признаю, что это обстоятельство бросает тень на мою репутацию. Вы американец, мистер Шоттер, и вам ли не знать, что американская политическая жизнь, к несчастью, имеет свою тёмную сторону. Аби страшная борьба за дело партии реформ и прогресса навлекла на меня лютую вражду шайки бессовестных людей, которые не колеблясь подстроили мой арест по ложному обвинению. Всё это, перебился он. Меня, возможно, убедило бы, если бы я не застал вас за ограблением моего дома. Трудно определить, чего было больше в выражении благородного лица мистера Молоя: негодования или изумления. Заграблением вашего дома Вы сумасшесли. Я явился сюда в надежде увидеться с вами. Узнал от вашего слуги, что вас нет дома, и он весьма любезный малый пригласил меня подождать вашего возвращения. Ограбление вашего дома подумать только. Да если бы я его ограбил, неужели же вы нашли бы меня дремлющим на диване? Вас пустил фарш. Таков был магнетизм того, кто частенько продавал большие пакеты акций несуществующих нефтяных промыслов бережливым шотландцам, что Сэм невольно поддался сомнениям. Э, если фаршу, имя вашего повара, то, разумеется, меня впустил он. В парадную дверь совершенно нормальным, обычным способом, принятым, когда в неё позвонил джентльмен. Где фарш? Какой смысл спрашивать меня? Сэм подошёл к двери, Благородное возмущение его посетителя пробудило в нём неуверенность, но не убедило до конца. Фарш, позвал он. Видимо, он вышел. Фарш без сомнения отправился погулять. Фарш, завопил сам. Снизу донёсся ответный обнадёженный крик. Эй, на помощь! Фаршт тот Хантер долго и напряжённо трудился, чтобы вытолкнуть изрта тряпку, которую еле из таким чанием забил ему в рот, но наконец его старания увенчались успехом, и звук его голоса отдался в ушах мистера Малоя похоронным звоном. Видимо, он не уходил. Неубедительно сказал мистер Малой: Сэм обернулся к нему, сверля взглядом, а Герей с тоской созерцал его атлетические плечи и бугрящиеся мышцами руки. "Размехнись, дай ему разы по куполу", казалось, шипнул ему на ухо нежный голос его жены. Но оглядевшись, Сэм понял, что подобный план был лишь утопической мечтой. Достаточно было одного взгляда на Сэма, чтобы понять, что он из тех, кто, получив фраза, безоговорочно даст ответ на вораза, причём разы сокрушительного. Полагаю, вы его связали, сказал Сэм с грозным спокойствием. Елей не сказал ничего. Есть время для слов и есть время для молчания. А Сэм смотрел на него в некотором недоумении. Ему стало ясно, что он столкнулся с довольно щекотливой проблемой: как одновременно находиться в двух разных местах? Естественно, следовало безотлагательно спуститься в кухню и развязать фарша. Но в таком случае грамила не замедлит улизнуть через парадную дверь. А если взять его с собой на кухню, у него возникала возможность улизнуть через заднюю дверь. А если просто запереть его в гостиной, он тотчас удалится через окно. Крепкий орешек. Но у любой задачи есть решение. И на Сэма снизошло озарение, подсказавшее ответ. Он угрожающе ткнул в Елея указательным пальцем. "Снимай брюки", сказал он. Елей охнул. Интеллектуальной высоты, которых достигла их беседа, оказались ему не под силу. «Б -б -б -б "Брюки?" повторил он, запинаясь. "Брюки? Ты прекрасно знаешь, что такое брюки", заявил Сэм, притворяться бесполезно. "Снимай их". "Снять мои брюки? Господи!" с неожиданной брюзгливостью проворчал Сэм. "Что с ним такое?" Ты же делаешь это каждый вечер, ложась спать, так? Ты же делаешь это всякий раз, когда посещаешь турецкие бани, так? И в чём трудность? Стаскивай их и не трать время зря. Но вот что, сказал Сэм. Если эти брюки не будут у меня в руках через 30 секунд, получишь разы по куполу. Они оказались у него в руках через 18. Теперь, сказал Сэм, тебе будет трудновато сбежать. Он стряхнул указанный предмет одежды, перекинул его через руку и спустился в кухню. 2. Любовь всевластная страсть. Онас не зашла на фарше тот Хантер с большим запозданием, но подобная корея поразила его только сильнее из-за такой затяжки. Естественная потребность поспешить наверх и разорвать в клочья своего недавнего победителя уступила могучему побуждению кинуться в Сан-Рафаэль и увидеться с Клер. Это было первое, что он объявил Сэму, когда тот рассёк его путь при помощи ножа для разрезания жирково. Мне надо увидеть с ней. У тебя нет никаких повреждений, Фарш? Не. Он только стукнул меня по голове. Я должен увидеть с ней, Сэм. Клер? М-м. Бедный ангелочек все свои чёртовы глаза выплыкал. Джентльмен всё про это рассказал. Какой джентльмен? Джентльмен вошёл в заднюю дверь и рассказал этому прохиндейу, что бедняжка вопит и рыдает. Думал, что он это я. Ты поссорился с Клер? Мы немного пособачились. Мне надо с ней увидеться. Так увидеться? Ты можешь ходить? Конечно, я могу ходить. С чего бы это я не мог ходить? Однако, вопреки этим заверениям, Фарш обнаружил, что его затёкшие конечности не слишком ему повинуются. Сам вынужден был предложить ему для опоры свою руку, и продвигались они медленно. Сам. Сказал Фарш после паузы, посвящённой главным образом массажу, на которой, как выяснилось, сопровождался размышлениями, что-нибудь знаешь о том, как жениться? Только одно. Жениться это очень хорошо. Нет. Я про то, Быстро ли человек может пожениться? В один присест, если не ошибаюсь. Во всяком случае, если ограничиться простой регистрацией. Но ну, так я ограничусь. Хватит с меня этих, э, как их там, недоразумений. Доблестные слова фарш. Как твои ноги? Ноги как ноги? Я об её матери думаю. По-моему, ты только о её матери думаешь. Ты уверен, что выбрал в этой семье ту, которая тебе требуется? Фарш опять остановился. Лицо его было лицом человека, чья душа превратилась в поле битвы. Сэм, её мать хочет поселиться с нами, когда мы поженимся. А почему бы и нет? Ты же её не видел, Сэм? Но с кричком, а глаза будто у кротителя самых диких зверей. А с другой стороны, битва явно возобновилась. Ну что же, сказал Фарш и призадумался. Дело надо со всех сторон обмызговать, знайшли. Вот именно. И вот о чём надо подумать. Она говорит, что купит нам пивную. Пивные всегда пивные, согласился Сэм. «А мне всегда хотелось иметь собственную пивную. Тогда я не стал бы колебаться. Фаршу вдруг открылась поэтическая сторона его мечты. Моя маленькая Клэр за стойкой будет смотреться пальчики оближешь. вылетает крышки выкликает время джентльмены время ты только представь как она пенус кружек оттирает а он погрузился в экстатическое молчание и не произнёс больше ни слова пока сэм провожал его через чёрный ход сэн рафаэля на кухню а там Правильно заключив, что священное зрелище в соединённых любящих сердец не для посторонних глаз, Сэм отвернулся, аккуратно положил невыразимые брюки мистера Малоя на стол и направился в гостиную. 3. Первое, что он услышал, открывая дверь, был голоский. Мне всё равно, говорила она. Я просто этому не верю. Он вошёл и обнаружил, что она адресовала эти слова своему дяде, мистеру Ренну и седобородому Карнелиусу. Эти двое стояли рядом у камина, смущённо понурись, как мужчины, неосторожно вступившие в спор с женщиной. Мистер Рен теребил галстук, а мистер Карнелиус махивал надридой, объясняющегося с овцой покойной жертвы. При появлении Сэма воцарилась неловкая тишина. Привет, мистер Рен, сказал Сэм. Добрый вечер, мистер Карнелиус. Мистер Рен поглядел на мистера Карнелиуса. Мистер Карнелиус поглядел на мистера Рена. Скажите что-нибудь, требовали глазами мистера Карнелиуса. Вы её дядя? Нет, вы, скажите что-нибудь, парировали глазами мистера Рена. У вас есть седая борода. Прошу прощения, что задержался, сэм обратился к Кей. Небольшие домашние неприятности. Я застал джентльмена за ограблением моего дома. Что? Там была ещё и дама, но она как раз уходила. Дама? Ну, назовём её молодой представительницей женского пола. Кей обернулась к мистеру Ренну. В её глазах загорался свет, который сияет в глазах девушки, кобретших право сказать пожилому родственнику: "А что я говорила?" Мистер Ренн клонился от её взгляда, мистер Карнелиус почесывал бороду и всем своим видом выражал изумление. За ограблением? Ну а что там грабить? Вот это-то и ставит меня в тупик. Эту парочку Монри, по-вроде бы, страшно интересует. Несколько дней назад они явились с предложением купить у меня дом, а теперь я их поймал за ограблением. "Он же мой", кричал мистер Карнелиус. "Неужели может ли это быть?" "Меня бы не удивило", сказал Сэм. "Вполне может. Но что Вы помните, мистер Шоттер, как я, когда мы беседовали об аренде Мондрепо, упомянул, что одно время там жил знаменитый преступник? Да, по фамилии Финглас. Вы помните Фингласа Рен? Нет? Видимо, я тогда ещё не переехал сюда. А когда вы переехали? 3 1/2 года назад. А, так это было ещё до вашего времени. Этот человек украл из Новоазиатского банка ценных бумаг на сумму около 400.000 фунтов. Арестовать его не удалось, и, видимо, он покинул страну. Всё это изложено в моей истории в Элифилдс. Может ли быть, что Фингла спрятал бонны в Монрепо и не сумел за ними вернуться? Святые слова, в восторге воскликнул Сэм. Тогда стремление этих людей проникнуть в дом становится понятным. Да, конечно же, сказала Кей. Выглядит весьма вероятным, сказал мистер Карнелиус. Он высокий, худой и сильный касит на левый глаз? Нет. Лицо такое квадратное. Значит, это не сам Финглс. Видимо, какой-то другой преступник, какой-нибудь его сообщник, который узнал от него, что бонны спрятаны в доме. Жаль, что я не захватил мою историю, сказал мистер Карнелиус. В ней несколько страниц, посвящённые Финглсу. Знаете что? сказал сам Сходите за ней. Сходить? Да, конечно. Ну хорошо, вы пойдёте со мной, Рэн. Конечно, пойдёт, горячо сказал Сэм. Мистер Рэн с удовольствием подышит свежим воздухом. И он с большим удовлетворением услышал, как передняя дверь захлопнулась за избыточными членами их небольшого общества. Просто поразительно, сказала Кей. Да, согласился Сэм, выдвигая свой стул поближе. И главное в этом деле А что с этим грабителем? Всё в порядке. Я оставил его в гостиной. Но он же сбежит. Ну нет. Почему? Не сбежит и всё. Но ему достаточно просто выйти в дверь. Да, но он этого не сделает. Сэм передвинул стул ещё ближе. Я говорил, что главное в этом деле следующее. Теперь я смогу жениться и обеспечить мою жену всем необходимым. Вы думаете, на ком ты жениться? Я думаю только об этом. А теперь взгляните на дело под таким углом. Банк, наверное, выплатит в награду за возвращение своего добра 10%. Но даже 5% составляют кругленькую сумму. Таким образом, финансовая сторона устроена. Так что вы, кажется, совершенно убеждены, что найдёте эти бумаги. Найду, не беспокойтесь. Если они там, да, но если их там нет, я абсолютно уверен, что они там. Так что давайте займёмся нашими планами. Купим где-нибудь ферму, как по-вашему. У меня нет никаких возражений против того, чтобы вы купили ферму. Я сказал: "Мы. Мы купим ферму, устроимся там и доживём до почти нешей старости на молоке, мёде и плодах земных. Вы будете носить домотканые платья, я трощу бороду. Будем держать собак, голубей, кошек, овец, домашнюю птицу, лошадей и коров, и черепаху для сада, отлично для слизней". Выснел сам. "По-моему, очень для них скверно. А вы любите черепах?" "Вы разве нет?" "Не очень в таком случае" Великодушно согласился сэм. Черепаху мы устраним. Что-то вроде детективного романа о устранении черепахи. Продолжим. Итак, ферма. Приятно. Но где? Вы, уроженка Уилчера, и без сомнения предпочтёте это графство. Я не могу купить для вас мидуис. Боюсь, это мне не по карману. Разве что, обдумав всё, я решу ничего банку не возвращать. Но это мы обсудим после. в текнет ли старинного увитого жимолостью домика из серого камня где-нибудь на просторах прославленного браддкского поместья Боже мой что случилось Вы сказали, что оставили этого человека у себя в гостиной Ну и я вдруг вспомнила, что 10 минут назад послала Уилоби в Монрепо узнать, что его задержало Сейчас его, возможно, убивают Не думаю Так вернёмся к тому, о чём я говорил. Вы должны сейчас же пойти и посмотреть, что там делается. Вам действительно кажется, что это необходимо? Конечно. Ну хорошо. Сем мне охотно встал. Жизнь, решил он брюзгливо, состоит из нескончаемых прирваний. Он направился к парадной двери Монрепо и открыл её своим ключом. Едва он вошёл, до него из гостинной донёсся рокот голосов. Он постучал, и секунду спустя к нему вышел мистер Брэдок, словно бы несколько растерянный. "А, это ты сам? Я как раз собрался сбегать за тобой. Что-то не так?" Это зависит от того, что ты подразумеваешь под не так. Мистер Брэдек тщательно притворил за собой дверь гостиной. Ты знаком с лордом Тилбери? Естественно, я знаком с лордом Тилбери. Но ну, ты к он там, сообщил Уильям Брэдек с благоговейным ужасом ткнув большим пальцем в сторону гостиной. И на нём нет брюк.